Гоголь 1809-1852 годы. Гоголь в своём наследии, при всей его разнородности, подчинен единому закону. Он ищет лекарство от зла, исследует зло в любых проявлениях, если угодно, классифицирует его. Все его герои так или иначе тяготеют к одной из четырёх эпох: эпох неисторических, а скорее мистических. Либо они принадлежат древности, когда зло царило безраздельно, и спастись от него было невозможно. Либо они связаны со славной стариной, как запорожская сечь лучших времен ее, когда со злом можно было сражаться лицом к лицу и побеждать его, иногда терпеть от него поражение. Либо они живут в легендарные полусказочные времена, поздней Екатерины Великой, когда зло выползает на свет и пытается одолеть человека, особенно накануне больших церковных праздников. Но она уже ослабла, и человек, смея-сомоля, слегка его побеждает. Либо они оказались в измельчавшей современности, когда зла как будто бы и нет, на самом деле оно просто стало скучным, незаметным и потому особенно опасным. Оно убивает душу, а не тело, и защититься от него почти никому не удается. У Гоголя даже был сквозной мотив, как постепенно проявляется антихрист – человеческой истории, когда он был грозен, откровением, а теперь стал тих и ничего не значищущ. Социальная жизнь работает на него. Бюрократическое царство пустоты и безнадёжности становится питательной средой для его невидимого воплощения. Особенно ярко все четыре эпохи, например, всего три: мифологическая древность, легендарные эктелинские времена и убийственная современность представлены вечерах на хутрой вблизи Каньки. с которых начался путь Гоголя в большую литературу. Название цикла отсылало читателя к роману Погорельского «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии». Здесь прямо говорится в повести Ивана Фёдоровича Шпонки, что современность окончательно разлучилась чудесами. Часть героев восходит к седой старине как минимум четыре поколения вниз по исторической лестнице. тыгда черти были на много серьёзнее, так просто совладать с ними не удалось. Таковы персонажи ночи накануне Ивана Купала. Страшная месть. Но большинство из них обосновалось в полулегендарном прошлом, в настоящем от читателя по басёна Крудова Панька на два поколения, когда люди ещё помнили о страшной древности, но запросто обыгрывали её. Таков кузнец Вакула из ночи перед Рождеством. Он, даже будучи сыном ведьмы Солохи, может проспать рождественскую обедню и всего лишь покаяться тогда к Петрусю из другой ночи языческой. Ночи на каноне Ивана Купала стоило один единственный раз в жизни пойти без воскресной службы в шинок, и это его губит навсегда. Или, подобно Гречко, они живут в эпоху, отстоящую на дистанцию памяти одного поколения. Действие Гречко. Сорочинская ярмарка отнесена к августу 1800 года, приблизительно лет 30 назад. Из глубины веков приходит казочка красной свитки. Но встреча с настоящей нечистой силой, даже ослабевшей, даже подобревшей, почти невероятна. Возможно, лишь в исключительных обстоятельствах. Или как Иван Федорович Шпоньк оказался в современном мире, где воцарился абсурд. Столь сложная организация цикла, столь неравноправное положение героев потребовали от Гоголя игры с авторскими масками. Тексты повестей словно спрятаны, невидимые персонажи-рассказчики, не имеющие лиц, но наделенные правом голоса. Это гьячок Фома Григорьевич, который верит в свои страшные истории, доставшиеся ему от деда, тому подчас от его дедовой тетки. И гороховый панич, любящий диканьку, но воспитанный на книжках, Фома Григорьевич считает его москалем. И Степан Иванович Курочка из Гядыча, и сам Руды Панько, которому повести, приписанные в заглавии цикла, который постепенно из посредника между автором и рассказчиками превращается в одного из повествователей, причастного как к полусказочной и народной жизни диканки, так к большому миру, где издают собранные им повести. Не менее сложно устроен был и второй сборник гугловских повестей «Миргород». Здесь герои тоже четко расписаны между древностью, стариной и современностью. Во времена Вии и Паночки зло непобедимо. Во времена Тараса Бульбы с ним можно и нужно сражаться, хотя эта эпоха уже на излете, и Бульба последний из макикан. В том, что завершившиеся времена старосветских помещиков можно было жить счастливо и беззлобно, Не теряя смысла, а в продолжающиеся времена Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича стало скучно жить на этом свете, господа. И в этом цикле нужно внимательно следить за рассказчиком. Если воспринять его, того же Тараса Бульбу, как безыскусное повествование от автора, получить, что Гоголь восхищается кровопролитием, бесчеловечностью, презрением к женщине, ненавистью к народцам, Если же понять, что все это рассказано как бы с позиции человека той эпической эпохи, который смотрит на все изнутри, а потом начинает постепенно смотреть в извне, из гоголевской современности многое встанет на свои места. Петербургские повести разрывают с прошлым и с миром легендарным, со страшным демоническим. Все есть в современности. И демоны портрета, и социальные бессмысленные со шинели. Сентиментальная трагедия поприщена и абсурд носа. С некоторой частью повестей рифмуется и ревизор, где лжец Христаков на самом деле не лжет ради выгоды, а вдохновенно врет, побеждая непобедимую социальную ограниченность жизни. И лишь в мертвых душах, точнее, в перспективе замысла трехтомной эпической поэмы в прозе, появляется надежда на то, что распадающийся мир можно поправить. Правда, не сейчас, потом и может быть.